Рентген появился через 7 минут. Ми-24 из дежурного звена огневой поддержки приземлился прямо в центре базы, на вертолетную площадку «Особ». И из него, пригибаясь, выпрыгнули два человека. с т о я щ и е на пороге штабного корпуса «Медведь» помахал им рукой, приглашая войти. Едва рентген оказался в помещении командного пункта, он окинул его взглядом. И не найдя ничего из ряда вон выходящего, обратился к «Медведю». «В чем дело?»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 «Вас зовут Иван Березов?» «Да». «Ваш радиопозывной Туман?» «Да». «Вашу мать звали Татьяна?» «Нет». «Человек, н о с я щ и й о радиопозывной Медведь, зовут Николай?» «Да». «Медленно, не мешая мне, переверните фотографию», — приказал рентген. «Посмотрите на изображенного человека. Внимательно». «Да», — Березов нахмурился, вглядываясь в фото. «Рыхлый, немного л о с о в а т ы й человек в возрасте». «Умные глаза не сочетаются с простовато добродушным лицом. Никогда раньше видеть его не приходилось». «Смотрите мне в глаза», – потребовал контрразведчик. «Вы узнаете этого человека?» «Нет». «Вы убили ветра?» «Нет». «Вы рассказали мне абсолютно все, что помните о своем спасении из-под выброса?» «Нет». «Вы утаили нечто важное?» «Нет». «Вы не уверены именно в этих своих воспоминаниях?» да Для принятия первичного решения этого достаточно. Рентген отпустил Березова и забрал у него фотографию. По возвращении вы пройдете тщательную проверку, в том числе и на полиграфе. Возражения? Нет возражений. Иван потер глаза. Хорошо. Кивнул контрразведчик и протянул фотографию медведю. Узнаете? Нет. з д р а в я к вгляделся фото. Что это за тип? Некто Меркулов, уклончиво ответил Рентген, убирая фотографию в карман. Предположительно, истинный владелец той самой лаборатории. Вы знаете координаты точки на границе желтой зоной, где вертолеты будут ожидать возвращения спецотряда? Да, кивнул Медведь. Это второй сектор, 12-й квадрат. Отметка 4Е, согласно координатной сетке РАО. Мы можем быть там через 20 минут. Вылетаем, распорядился Рентген. Шорох, останешься на КП, приказал Медведь. Капкан, о т к р ы в а я р у ж е й к у Надо подобрать и мембраны. «У нас с собой экспериментальные образцы». Рентген отрицательно кивнул. В «Вертолете. Одевайте капитана Тумана». В оружейной комнате Иван сразу же подошел к стойке с бронежилетами. «Мне только латник». Он быстро выбрал нужный вариант и принялся регулировать ременные лямки, подгоняя размер. «Мембрану брать не буду». «Уверен?» — поднял брови капкан. «Противогаза хотя бы возьмешь?» «Возьму». Березов выдернул из оружейной стойки новенький 9А-91. «Вот теперь мне гораздо лучше». Спустя пять минут Ми-24 поднялся в воздух и лег на курс. Сразу по окончании стандартного ускорения, с которым проходили шаг выброса, рентген вышел на связь с командиром вертолетного звена а а с о п Подтвердив свои полномочия, он осведомился, где в настоящий момент находится ферзь. Оказалось, что Салматский уже увел отряд к месту вчерашнего боя. «Я направляюсь к вам. До моего прибытия в воздух не подниматься». отдал командиру звена п р и к а з рентген. Личному составу особ, по мере выхода из желтой зоны, оставаться у вертолётов. Дальнейшее продолжение операции по эвакуации только с моего личного разрешения. Подполковник ф е р с временно отстранён от командования отрядом специальных операций. В случае, если Ферзь выйдет из желтой зоны до моего прибытия, приказываю разоружить его и взять под охрану. Невыполнение данного приказа будет рассматриваться как измена Родине.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 Значит, перед рейдом к нелегальной лаборатории Ферзь выйдет к вертолетам, чтобы отправить на базу тела убитых. Там Березов его и возьмет. Он посмотрел через еще чистое стекло блистера на проплывающую внизу железную дорогу. На этот раз бронепоездов не было видно. Иван вспомнил, как вращалась пулеметная башня бронированного вагона, когда он пытался пересечь железнодорожное полотно. Размеренно и неторопливо Словно опытный стрелок осматривал свой сектор огня. Это тоже результат воздействия аномалии? Подполковник Рентген. Раздался голос командира вертолета в динамиках внутренней связи. Мы принимаем на аварийной частоте сигнал СОС. Сразу от двух ларов. Точка п е л и н г а совпадает с точкой нашей цели. Связь с командиром вертолетного звена. Рентген рванулся к пилотской кабине. Немедленно. Уже пробовали, ответил летчик. Не отвечают. Максимальную скорость потребовал контрразведчик. На точку заходить, по-боевому. Приготовиться открыть огонь. Немедленное с в я з а с оперативным дежурным ОФЗ. Вертолет рванулся вперед. И Березову пришлось ухватиться за блистер, чтобы удержать равновесие. Рентген те временем уже требовал от оперативного дежурного пару Ми-24 и два взвода охраны. Приказывая в срочном порядке направить все это к точке посадки. Иван Хмур посмотрел на медведя. Тот пожал плечами, что-то пошло не так, но выяснить это можно только по прибытии. К точке посадки вертолет вышел в готовности засыпать на а м и добрый гектар зеленой зоны. На земле обнаружился только один из двух Ми-17 спецотряда, возле которого двое летчиков возились над телом третьего. Увидев приближающийся Ми-24, один из них замахал руками, требуя срочной помощи. В «Связь с диспетчерским центром», – рявкнул рентген.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 физически отключен. В данный момент они срочно наводят на этот район спутник. Пока Рентген ввел радиообмен с ДЦ, Ми-24 совершил облет п р и л е г а ю щ и й к точке посадки местности, и пилот, не обнаружив ничего подозрительного, повел вертолет на снижение. Едва его колеса коснулись травы, Березов с Медведем выпрыгнули наружу, беря оружие на изготовку. Где второй вертолет? Рентген подбежал к летчикам. Перевязывающим раненого товарища. Лемур забрал. Зло сплюнул командир вертолетного звена. Увел его куда-то на восток. Он грязно выругался. Его надо срочно на операционный стол. Березов склонился над окровавленным пилотом. Иначе не выживет. Где аптечка? Будем ставить капельницу с кровяной плазмой. У него большая кровопотеря. Сообщив диспетчерский центр, контрразведчик бросил взгляд на своего подчиненного. Похищен борт особ. «Преступники ушли на восток. Пусть шарят спутника в том направлении. И медицинскую бригаду сюда!» Он обернулся к летчикам. «Как это произошло?» «Ферзь оставил Лемура с нами», — скривился тот. «Я передал ему ваш приказ. Он схватил автомат, дал очередь по системе радиосвязи. Положил всех на пол, полоснул по приборной доске и выскочил наружу. Побежал ко второму борту. Там с е м е н о в ч стоял».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 Червонец – командир группы. Лемур тоже. Зачем Ферзю оставлять бортами обоих командиров? Вероятно, они готовились к зачистке лабы и должны были выдвинуться во всеоружие уже во вторую ходку, когда начнется рейд. Ферзь в любом случае не взял бы с собой всех, только самых управляемых. И еще. Червонец умеет водить вертолет. Я приму это во внимание. Фонд разведчик протянул Медведю планшет с картой. Где произошел вчерашний бой?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 Если не сказать прямо, убежали, пока собака рвала засаду в кровавые клочья. «Аномалии надо перезаряжаться?» – удивился рентген. «В круглом дисковом магазине ППШ-41 71 патрон», – ответил Березов. «Если вести огонь по три патрона, где-то 23 очереди и выйдет. У него закончились патроны, и он менял магазин. Для ППШ это довольно долго. В этом плане конструкция его подводит». «Но это в настоящем ППШ», – фыркнул Медведь. «Кто знает, что у того кошмара на самом деле?» Издали аномалия похожа на солдата в гимнастерке Великой Отечественной, с ППШ в руках. Оттуда слухи и пошли. Неизвестно, чем действительности оно людей убивает. «ППШ настоящий», – машинально ответил Иван. Приклад отшлифовался за годы эксплуатации. Стал гладким, словно отполирован. А вот металлические части новенькие, будто только что с завода».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 Где здесь, по вашему мнению, мог бы находиться наиболее короткий путь к в е р з ю Так не скажешь, покачал головой медведь. Это же желтая зона. Там аномалии до да, чертиков, и половина из них либо движется, либо часто меняет местоположение. Разве что Булт мог бы ответить на этот вопрос. Да и то только приблизительно. А если исходить из тех маршрутов, что мне известно, так самый короткий путь здесь, у нас. потому вчера мы отсюда и выходили. «Почему же Лемур с Червонцем не ушли в желтую зону прямо отсюда? Зачем тогда им вертолет?», – задумчиво произнес Рентген. «Что-то тут не так». Рентген. К ним подошел второй контрразведчик со спутниковым телефоном в руке. Есть информация, похищенный борт только что засветился в зеленой зоне, в одной из пылевых лабораторий. Оттуда вышли на связь ученые. Спутник уже зацепился за вертушку и ведет ее, о н и с л е д у ю т граница желтой зоны. Отдать команду на перехват. «Отдавай!» – кивнул рентген. «Что за лаборатория?» – насторожился Иван. «Конкретно, есть номер». «ЛП-32», – ответил код-разведчик с телефоном. «Твою же душу так!» – воскликнул Медведь. «Свяжитесь с ними немедленно!» Березов поморщился от досады. «Потребуйте на связь их руководителя. Радиопозывной «Лаванда».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 «Чтобы его оттуда вытащить, якобы требуется ее помощь». «Где сейчас борт?» – вскинулся Иван. «Команда на перехват уже о т д а н а п р и б л и ж а е т с я к шагу выброса», – ответил тот. «Звено Ми-24 уже выходит на цель. Время для контакта – две минуты». «Оставить перехват в воздухе», – поморщился рентген. «Поставьте вертолетам задачу сопровождать цель и вести только ответный огонь. Пусть прижмут преступников к земле, оперативному дежурному по ОФЗ».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 «Никто», — заявил Березов. «Я вышел из зеленой зоны час назад. Украл квадроцикл, чтобы добраться до базы особ. Если только кто-то узнал меня, пока я ехал. Но у меня форменная кепи с козырьком была натянуто на глаза». «Исключается», — отклонил его вариант контрразведчик. «В этом случае сообщили бы в службу безопасности. Напрягите память. Туман». Рентген продолжал пристально смотреть на него. «Быть может, кто-то все же видел вас?» «Нет». Иван и глазом не моргнул. Никто конкретно не видел. «Ладно», – пожал плечами контрразведчик, к но вернемся к этому разговору позже». Он подозвал к себе помощника и что-то тихо сказал ему, добавив, «Используйте мой личный допуск. Результаты нужны. Прямо сейчас». Тот кивнул, отошел в сторону и принялся негромко разговаривать по спутниковому телефону. Рентген посмотрел в небо, на появившиеся над верхушками деревьев вертолеты – и сказал, «В нашем распоряжении три десятка сотрудников охраны». Он перевел взгляд на Медведя. «Они серьезно уступают с п е ц о т р я д у как по уровню подготовки, так и вознащении. На ваш взгляд, сколько человек из состава отряда примут сторону Ферзя, если дело дойдет до вооруженного столкновения? Если лемура и червонца с ним сейчас нет, то не больше двух-трех человек», — прикинул Медведь, «думаю, до стрельбы не дойдет». н Ферзя Ариадна, и он не дурак. Если догадается, что к чему, наверняка попытается скрыться в желтой зоне. Там его... Возникла проблема. Офицер связи рентгена быстро подошел к своему начальнику. Похищенный борт задержать не удалось. «Как так?» – опешил медведь. «Как можно упустить вертушку внутри а р е а л а Преступники, обнаружив погоню, опустились на предельно малую высоту и пересекли границу желтой зоны. Борт упал в пределах видимости. Но добраться до него без проводника не представляется возможным. к о о р д и н а т а падения уже отправлены на ваш навигатор. «Продолжать наблюдение», — приказал рентген. «Взвод охраны выгрузить у района падения. Срочно отправьте вертолет в городок, за болтом. Передайте ему мою личную просьбу. Пусть п р о в е д е т людей к упавшему вертолету. Есть данные по прослушке?» «Так точно», — ответил офицер. «Штатный телефон медведя?» Еще четверых сотрудников о с о б прослушивается по официальному разрешению начальника службы безопасности. Там даже установлен фильтр звонков с возможностью раздачи приоритетов. Если коротко, то как только Медведь набрал ваш номер, его разговор подключили к трубке заказчика. «Кто заказчик?» – осведомился Рентген. «Ферзь», – ответил контрразведчик. В его отсутствие в сети вызов автоматически переадресовывается на телефон Лемура. «Но я не говорил, что туман жив», — удивился медведь. «Вероятно, удаленный доступ к камерам видеонаблюдения у них тоже есть», — заметил рентген, не сводя глаз с экрана своего навигатора. «С этим разберемся позже. Сейчас ситуация изменилась». Он указал на карту у ж е л т о й зоны». «Вертолет упал здесь. Место вчерашнего боя здесь. Лаборатория тут». «Если предположить, что этот маршрут преступники готовили заранее, в качестве запасного»,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 кивая на выгружающихся из приземлившихся вертолетов охранников. У этих людей есть допуск к работам в желтой зоне? И нужен проводник? Необходимо дождаться появления болта и запросить у службы безопасности сотрудников, имеющих опыт о п е р а ц и й в желтой. «Нет времени», — отрезал Иван. «Надо выдвигаться немедленно. Ждать некогда. Брать с собой тех, кто не имеет опыта работы в желтой зоне, не имеет смысла. Они будут лишь обузой».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 Он зачарованно глядел на мягкое красное свечение, шедшее изнутри метаморфита. Вот это да. Вопросов больше не имею.